«Значит, я теперь проклятый вурдалак и пришел сосать вашу кровь». «Здесь надо будет вам сказать, милостивые государыне, что вурдалаки, как называются у славянских народов вампиры, не что иное в представлении местных жителей, как мертвецы, вышедшие из могил, чтобы сосать кровь живых людей».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 Тут Дэнка остановилась, словно ей было боязно кончать песню. Я не в силах был сдержаться. Этот голос, такой нежный, такой задушевный, был голос самой герцогини де Грамон. Я, не раздумывая, толкнул дверь и вошел. Дэнка только что сняла с себя нечто вроде казакина, какое в тех местах носят женщины».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 Пустых домов там вдоволь, а все проклятый горча. Как это понимать? спросил я. Старик горча все еще жив? Да нет, он-то похоронен за правду. И в сердце кол. Но он у Георгиева сына высосал кровь. Мальчик вернулся ночью, плакал под дверью. Ему, мол, холодно и домой хочется. У дуры матери, хоть она сама его и хранила,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 «Не бойся, милый, все кругом спит, лишь кузнечик в траве, да жук на лету могут услышать, что я скажу тебе». «Нет, Сденка, нет, надо мне ехать». «Погоди, погоди», — сказала Сденко, — «ты дороже мне души моей и спасения моего, а ты говорил мне, что жизнь твоя и кровь мои. Но брат твой, Сденко, брат, чувствую я, что он придет».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 С Денка в своем небрежном наряде, с чудесными полураспущенными волосами, с драгоценностями, блестевшими при лунном свете, показалась мне неотразимой. Я уже не сдерживал себя и крепко ее обнял. Тут, милостивые государыня, мне было одно из тех таинственных откровений, объяснить которое я не сумею, но в которые я поневоле уверовал».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 и мне стало ясно, что черты ее все еще, правда, прекрасные искажены смертной мукой, что глаза ее не видят, и что ее улыбка лишь судорога агонии на лице трупа. В тот же миг я почувствовал в комнате талетворный запах, как из непритворенного склепа. Страшная истина предстала мне теперь во всем своем безобразии, и я, хоть и слишком поздно,